Глава 16. Пока прислужница собирали Верту на бал, она бесконечно прокручивала в голове всё, что скажет лорд Уханку. У неё всего один танец, чтобы произвести впечатление. Надо его рассмешить, думала она. И, конечно, быть милой, весёлой и не забывать улыбаться. Слушать всё, что он говорит, с большим вниманием. Вертрана, голубушка, не хмурь лоб, окликнул её Богомолиха. щёнки появятся. Госпожа Гран, нам сказали, что на первом балу можно самим выбрать себе партнёра, решилась Верта. Право Надежды. Последние слова она произнесла шёпотом. Кто это вам сказал? Притворно рассердилась классная дама, которая, конечно, ожидала вопроса. Ну ладно, ладно, пойдём вам навстречу. Видите, как добра госпожа Амафрея. Очень добра, очень. И вы тоже Розочки бросились целовать ручку своей наставницы. «Ну-ну, мои дорогие!» Та расплылась в самодовольной улыбке. «Не отвлекайтесь! Не заставляйте наших гостей ждать!» Бальный зал в институте был небольшим. Много места и не требовалось. Здесь редко собиралось больше двадцати человек. Люстра сияла огнями, которые отражались в зеркалах и на чищенном паркете. У стены стояли столы с легкими закусками и напитками. В эркере настраивал инструменты приглашённый оркестр гости ожидали выпускницы в мягких креслах а госпожа амафрея занимала их беседой в руках дириктрисы была раскрытая папка где она делала пометки вертрана прислушалась но не услышала из разговора ни слова наверное нас обсуждают предположила она спрашивает о предпочтениях наверное выдохнула мей Вот бы заглянуть в эти записи. Директриса увидела вошедших девушек, немедленно закрыла папку и изобразила радушную улыбку. Наши прекрасные розы, гордость института. Поприветствуйте гостей. Воспитанницы присели в реверансе. Лорды встали со своих мест. Правда кланяться не стали. Вертрана только на мгновение подняла голову, чтобы запомнить, где стоит господин Отгар, и тут же снова опустила глаза. чтобы случайно не встретиться взглядом с лордом Конером. А он тоже явился, не запылился, стоял со скучающим видом, будто делал всем присутствующим одолжение. Госпожа Амафрей произнесла короткую речь, в которой снова напомнила о том, что гордится институт своими выпускницами, ведь каждая из них бриллиант чистой воды. Лорд морщились. Цена небивает, читалось на их лицах. Сегодня В честь первого балла воспитанницы хотят воспользоваться своим правом надежды. Каждая из них сама выберет себе кавалера. Лорды переглянулись с недоумением, но и с любопытством. Некоторые приосанились, поправляя сюртуки. Вертране сделалось смешно. Вот так. Почувствуйте себя на нашем месте. Поймите, каково это, когда выбирают. Хотя гостям позор, конечно, не грозил. Розочки заранее распределили лордов между собой, бросая жребий. "Да будет бал", громогласно объявила директриса, и подчиняясь взмаху её руки, грянула музыка. Выпускницы устремились к лордам, делали кникс, глядя в пол. Ни одна не получила отказа. Да из чего бы? Вот и лорд Конер закружил в танце Алану. Выражение лица у него не изменилось. Разве ж то не зевака? Верт рано устремилась к лорду Ханку. Длинное платье мешало, путалось под ногами, а Верта так волновалась, что один раз запнулась и едва не упала. Встала напротив юного лорда, неловко присела. Щеки пылали. Ничего, самое страшное позади. Теперь только протянуть руку, а он возьмет ее и... Прости, милая, я не стану с тобой танцевать. Ведро ледяной воды и то произвело бы меньший эффект. чем эти неожиданные слова. «Почему?» От удивления Вертрана начала заикаться. «Боюсь, ты мне не подходишь!» Вертрану бросала то в жар, то в холод. «Позор! Какой позор!» стучала в висках. «Присядь!» Лорд Ханг заботливо придержал ее за локоть, помогая опуститься в кресло. «Не надо так переживать!» Голос, несмотря на слова участия, звучал безразлично. Первый танец Вертра направила в кресле, вцепившись в подлокотники и стараясь выровнять дыхание. Она ловила на себе взгляды розочек: недоумевающие, удивлённые, злорадные. Эйлин, которая кружилась в паре с лордом Геронимом, приподняла бровь. Что случилось? Верт в ответ только покачала головой. Если бы она знала. Бал продолжался. Хорошо, что госпожа Пати нище одна гоняла их в последние дни. Все танцевальные движения верта повторяла автоматически, отключив голову. Она и не понимала, с кем танцует. Машиналично отвечала на одинаковые вопросы. Да, учиться мне нравится. Любимый предмет целительская магия. А вот тяжелее всего даётся артефакторика и руналогия. Да, госпожа Амафрей, она с хорошо заботится. Спасибо, вы очень добры. Через час объявили небольшой перерыв. Гостей и воспитанниц пригласили к столу. Вертрана осушила бокал с соком и немного опомнилась. Огляделась. Рядом с ней стояла Элли и задумчиво разглядывала под руку. «Итак», — спросила она, — «Ой, я ничего не знаю, не знаю. Он отказался со мной танцевать. Сказал, что я ему не подхожу. Ой, а мне лорд Героним сказал, что меня ждет хорошая новость». прошептала Мэй. Что это значит, девочки? Я боюсь. Так, не будем волноваться раньше времени, бросила Эйлин. Она по-хозяйски сунула в руки одной и другой по тарталетке с грибным поштетом и заставила съесть. Не хватало ещё, чтобы в обморок грохнулись от счастья. Вертрана едва проглотила последний кусочек, как снова заиграл вальс. Она хотела было отойти и встать за колонну, А вовсе никто её не заметит до следующего танца. Но только развернулась, как упёрлась носом в грудь, обтянутую тёмно-синим атласом. С этим кавалером она сегодня ещё не танцевала. Подняла взгляд выше и невольно отпрянула. Лорд Коннор? Всего лишь я, усмехнулся тот. Не прошу заметить, огорчён, что на первый танец ты пригласила не меня. Но от моего приглашения ты отказаться не можешь. Вертрана с наслаждением представила, как гордо развернётся и уйдёт, бросив напоследок: "Откажусь, даже если станешь умолять на коленях. Родись, Верта, аристократкой, ей было бы позволено многое. Но вы, даже в прекрасном платье и с отличными манерами, она оставалась в глазах света бесправной простолюдинкой". "Конечно", процедила она. "Мой лорд Добавил господин Ространк и в команд давай понять, что Верта должна повторить. Конечно, мой лорд, выплюнула Верта. И тут же оказалась в крепких объятиях. Мужская ладонь сжимала её руку не больно, но твёрдо, и вторая ладонь на талии чувствовала себя уверенно, когда лорд Конер притянул к себе Вертрану. Она почти уткнулась носом ему в плечо, ощутила аромат сандала и кардамона и запах пота здорового молодого тела. В душе взметнулась буря незнакомых, пугающих чувств. Вертрана зажмурилась, стараясь не дышать. Мир кружился вокруг нее в такт музыки. «Спроси у лорда Коннора о помощницах!» Услышала она в голове спокойный голос Эйлин. «Надо решаться. Лучшего времени не найти». «Лорд Коннор?» «М-м-м-м!» – удивился он, будто бы с ним внезапно захотел пообщаться с Тул. «Хочешь поговорить?» А я нет. Вертрана на секунду опешила, но второй отказ за вечер вместо того, чтобы окончательно вывести из душевного равновесия, вдруг её разозлил. А я хочу спросить. Правда ли, что ваши прежние помощницы умерли? выпалила она на едином дыхании. Погибли, бесстрастно поправил господин Ростран. Да, правда. Сколько их было? Две. В голосе лорда Конера не ощущалось ни печали, ни вины. У Вертраны же сдавило грудь. А теперь вам, конечно, нужна новая. Верта очень старалась, чтобы голос её прозвучал беззаботно и капельку езвительно. Э как же ты догадалась? Лорду Конеру тоже ехидство было не занимать. А удивительно, не ожидал от тебя такой сообразительности после того, как в Волкалаке едва не освежевали тебя заживо. Щёки Вертранна запопалали от гнева и стыда. Она и так не могла себе простить, что опростоволосилась на испытании. Так теперь этот напыщенный индюк будет ей при каждом удобном случае напоминать о промашке. Что поделать? Не все так отважны и храбры, как благородные лорды. Они-то никогда не испугаются призраков и иллюзорных колдунов, не то что мы, слабые девушки. Верта прикусила язык, но было уже поздно. Если лорд Конер доложит сухарю о дерзкой воспитанице, Вертрана ждёт суровое наказание. Лишением ужина дело не обойдётся. Господин Ространм встал как вкопанный. Вертас ужасом ожидала, что сейчас захрустят её пальцы с давливой и сильной рукой. Ты вообразила себя кем-то, кто смеет общаться со мной на равных, жалкое создание. В голосе лорда Конера звенел лёд. Он ушёл, оставив её одну в центре зала. "Ненавижу", прошептала Вертрана вслед. Вертрана спряталась на лавочке у стены, перевела дух. "Ну что за вечер такой? Она возлагала на него столько надежд, но всё пошло наперекосяк. А что её ждёт после окончания бала, и представить страшно. Лорд Коннер наверняка нажилавался сухарю на бесстыжую ученицу". Будто в ответ на её мысли Дириктриса, которая всё время провела в кресле, застыв с прямой спиной и молча наблюдала за парами, поднялась со своего места и хлопнула в ладоши. Музыка немедленно стихла. Начинается, подумала Вертрана и зажмурилась. Дорогие гости, девочки, прошу вас подойти ближе. Я хочу завершить вечер восхитительной новостью. Верта открыла один глаз. Неужели обойдётся? Госпожа Амафрей улычилась улыбкой. В таком приподнятом настроении директриса бывала тогда, когда дело обещало выгоду. "Новость", вспомнила Верта. "Май говорила что-то о хорошей новости". Скочив на ноги, она побежала разыскивать подругу. Май стояла, опершись на руку Эйлин, в лице ни кровинки. Верта встала рядом, сжала прохладные пальцы. Рожуля вздрогнула и подняла на неё испуганный взгляд. Это я. Ну что ты? Не бойся. Что ты себе надумала? Попрошу тишины. Госпожа Амафрей не переставая улыбаться, кинула в сторону девушек холодный взгляд, потом повернулась к лорду Герониму и кивнула, приглашая подойти. Мы с гордостью сообщаем, что лорд Героним из рода Гернаус, сёл воспитание и магические способности одной из выпускниц, достаточно, чтобы сделать выбор заранее. Наша драгоценная розочка продолжит обучение до конца года. На с этого дня будет носить знак принадлежности к почтенному роду Гернаус. Лорд Героний, который в желтоватом сиянии свечей выглядел сегодня ещё старше, чем обычно, слегка поклонился и, приподняв рукав, размотал с запястья знакомую золотистую ленту. Вертрани, она показалась похожей на ярко-ядовитую змейку. Воспитанницы затаили дыхание и замерли. Они избегали смотреть на лорды, как прежде во время экзаменов прятали глаза от учителя, будто это укрывало их пологом невидимости. Вертрана почувствовала, как дрожит ладонь Мэй, и накрыла её второй рукой. Госпожа Амафрей не торопилась с оглашением, обвела подопечных медленным взглядом. Вы все должны стараться ещё лучше. Только достойных выберут раньше срока. Нет уж, спасибо. как-нибудь обойдусь без этой чести, мысленно фыркнула Вертранна. Берите пример со своей подруги. Поприветствуйте первую избранную. Мэй. Мэй приглушённо ахнула, ноги у неё подогнулись. Если бы не подруги, хрупкая розочка распласталась бы на паркетном полу. Элин незаметно ущипнула её за предплечье, приводя в себя. Держись, Мэй. Ну же, ничего. Мы все знали, что этот день наступит. Наша прекрасная Мэй готова лишиться чувств от радости, нежно проворковала директриса. Помогите ей, девочки. А где же аплодисменты? Зал взорвался громом рукоприсканий. Раскрасневшиеся розочки, на этот раз избежавшие печальной участи, старались от души. Лорды, для которых это было всего лишь развлечение, не отставали. Лорд Коннор не принимал участия во всеобщем веселье. Он сидел, откинувшись в кресле, и кривил губы в презрительной усмешке. "Я не твоя", думала Вертрана, и сердце ликующе стучало, хоть и было стыдно перед несчастной подругой. "Я не твоя". Элен и Вертрана медленно повели Май вперёд. "Наклони голову, детка", ласково приказала госпожа Амафрея. "Ниже. Вот так. Мои склонила голову, короткие рыжие пряди упали на лицо, и только Верта и Элли увидели, что из её глаз текут крупные слёзы. Лорд Героним взял ленту за два конца. "Сея дева принадлежит мне", провозгласил он ритуальную фразу. Затем обвил тонкую шею Мои лентой и завязал крепким узлом.